Таинственный трофей. 22 июня 1918 года. Формирование команды было завершено, и она была собрана в полном составе в штабной избе Станицы Лилинская, где, еще раз перепроверяя список отобранных им казаков, Туманов невольно вспоминал тот случай на фронте, который впоследствии сблизил их с Дутовым. В середине ноября 1916 года в Трансильбанских Альпах Германцы гнали румын уже по их родной земле и вот-вот должны были занять местечко Драгошани, что в Жудеце было. Проще говоря, перли на Бухарест так, что румыны не успевали отступать. Фронтовая разведка русской армии, прикрывающая драп последних, действовала в условиях рваной и постоянно меняющейся линии огневого соприкосновения, германская, впрочем, тоже. И задача стояла — добыть сведения, не успевшие потерять свою актуальность до принятия по ним решения в штабах фронта. Группа штабс-капитана Туманова действовала автономно в свободном поиске и должна была в сжатые сроки добыть маломальски информированного офицера германской армии для уточнения оперативных замыслов развивающегося наступления войск центральных держав. Туманов с тремя бойцами войсковой разведки вторые сутки старательно изображали крестьян, кои в винодельческом крае были привычным явлением. Действовали на ближних подступах, поэтому пешком накручивали по горам и ущельям до 20 верст за день, спинным мозгом ощущая, как катастрофично уходит отпущенное на рейд время. На исходе вторых суток они наткнулись на рейдовую группу германской разведки, видимо, только что расположившуюся для оперативного допроса пленного, которого тащили с собой связанным и с мешком на голове. Ну как наткнулись. Свалились им на голову с террасы виноградника, когда один из бойцов Туманова, Сыч, молча поехал юзом по скользлой земле и, увидев внизу супостата при оружии, прежде чем свалиться на голову германского дозорного, успел подать обговоренный заранее знак. Сжал кулак, согнув в локте правую руку. Ей же и навернул в падении по полбу, только и успевшего поднять вверх голову германца а дальше ссыпался сверху Туманов со товарища, отстав на пару мгновений и сходу сваливаясь в боевой транс. Бой в ограниченном виноградником пространстве был молниеносен. Из пятерых вражеских разведчиков четверо полегли практически сразу. Один со сломанной шеей от удара кулаком в лоб, двое получили по удару тесаком в грудь. Четвертому туманов просто свернул голову и метнулся к последнему, который заторможенно заносил над связанным пленником офицерский кинжал, оторопев от развернувшейся, да тут же и завершившейся батальеи, говоря проще застрявшему в ступоре. Пнул носком сапога локоть, вооруженной кинжалом руки, сбил траекторию возможного удара. Этим же сапогом снес в ухо немца на землю, добавил локтем. Перевернув его на живот, не мешкая, взял обе руки на болевой контроль Стиснул коленями вражью спину, вдавил пальцы в глазницы и задрал германскую голову кверху так, что затрещали шейные позвонки. Только после этого окинул взглядом место сражения, медленно возвращая сознание в обычный режим рейда. «Сыч, перший, на стремя! Сена, за этим смотри!» — кивнул на застывшего от непонятного шума стреноженного пленного с мешком на голове. Сноровисто сложив за спиной руки подмятого под себя германца, Туманов связал его бичевой, завел петлю на шею и зафиксировал за ноги, подтянув их к спине. Сорвал платок с шеи немца, свернул кляп, изжав челюсти и сунул ему в разинутый рот. Теперь с пленником можно познакомиться. Содрав с его головы мешок, увидел молодое лицо с аккуратными усиками пшеничного цвета, вихрастой прической и кляпом во рту. Из-под грубой мешковины были явлены наполовину оторванные погоны Харунжева, что в купе со светло-голубыми лампасами штанин недвусмысленно давали понять. Перед ним казак-оренбуржец. По кивку сено одним движением полоснул по связанным за спиной рукам пленника, а Туманов аккуратно вытащил кляп. — Здорово, Дневал, станичник! — спокойно спросил Туманов у растиравшего руки Харунжева. Тот настороженно смотрел на неправильного крестьянина в юхтевых офицерских сапогах над напускными грубыми штанинами и не торопился отвечать, оценивая обстановку. Наконец, смахнув рукой из губ ворсиных хляпа, ответил. «Слава богу, не бедствую! А вы кто, хлопцы? Какой любознательный! Сначала расскажи, кто ты, почему связан, кто эти?» Туманов кивнул на остывающие тела убиенных германцев, который уже деловито обыскивал сено. «И быстрее, хорунжи, Времени на размышления тебе не отпущено. А мне и не надо. Дуйте-ка вы дальше своей дорогой, партизаны. От многих знаний многие хлопоты. Слыхали, нибудь «Какие мы недоверчивые!» — ухмыльнулся Туманов. «Если думаешь, что весь этот спектакль в твою честь, посмотри туда!» Он показал клинком на лежащие тела. «Представляться тебе не буду». «В общих знакомых назову, коли поймешь, о чем я, Келлер Марков, Печенкин Дутов. Давай, соображай быстрее, Харунжи. Назвав фамилии бывших и действующих командиров дивизии и полка, Туманов рассчитывал на осведомленность и понятливость офицера. Очень рассчитывал. В противном случае пришлось бы с ним расставаться не по-хорошему. косо посмотрел на то, Как сенов спарывал острым часаком амуницию с подплывающих кровью трупов, практически накинув на располосованные шеи и вывернутые головы плащевые накидки, чтобы не привлекать раньше срока местных серветников. Обнаруженное в карманах, он складывал отдельной стопкой на расправленный вещь мешок. Пожалуй, что и так, произнес пленник и, решив что-то про себя, ответил: Харун первого Оренбургского полка Василий Котельников Офицер для поручения при штабе. При выполнении задания командования был схвачен. Где, когда, что было с собой, документы, карты. В нашем тылу, на Рокаде. Сегодня утром в 10.00 выехал из расположения без сопровождения. Ну и... Коня подсекли растяжкой. Встать не успел. и треножили. Был послан с устным сообщением к для корректировки огня. — Личные документы у этого похоже. Харун же кивнул на начавшего хрипеть и дергаться, связанного тумановым германца. Допрашивали. — Нет. Очнулся к полудню. Тащили на волокушах. Потом заставили идти самого, тыкали штыком. — Хочешь, не хочешь, а ногами зашевелишь. — Ясно. Ну, посиди пока в сторонке. Сяна, контроль. Осмотревший тела воин, подтащив к тумановому мешок с трофеями, переключил свое внимание на Харунжева, подмигнул ему без улыбки и, взяв безопасную дистанцию, продемонстрировал наган в руке. Туманов слегка ослабил петлю на шее Кевтона и, оставив его лежать на боку, выдернул кляп. «Гер понимает по-русски?» — спросил тихо, сноровисто приступив к осмотру карманов пленника. «Ферштей ничт!» — тот, зло косясь на Туманова из неудобного положения. «Ну надо же!» «Как же Гера в тылы послали такого безграмотного? Не беда. Ишь, ферстей, дойч!» Германец зло подбородком, когда Туманов рывком развернул его на земле так, чтобы он в упор смотрел на остывающие трупы своих товарищей. Затем он произнес на хорошем немецком. «Скажу сразу, Гертифтон, будете молчать, умрете мерзко. Но расскажете все, что мне нужно, это я умею. Расскажите сами». Умрете достойно, даю слово. Выбирайте. Остаться тут безвестной падалью с выпущенными потрохами, или быть похороненным под своим именем, как солдат Германской империи. Итак, звание, имя, воинская часть, фамилия командира. Отвечать быстро, думать не нужно. Отвратительный немецкий, по-русски пробормотал германец, стараясь сохранить лицо. Его глаза бегали и выдавали понимание безысходности с которой мириться он не хотел. «Зато воюем хорошо», — парировал по немецкий туманов, ничуть не удивившись. И на вопросы, Гер, ответа я не услышал. С этими словами он пальцем левой руки оттянул германцу ворот, и кинжалом последнего, которым поигрывал в руках во время допроса, одним плавным движением вспорол ему всю амуницию вместе со сподним, паха. оголив бледную волосатую грудь серебряным медальоном на цепочке, живот, и волосатый и рыжий лобок. От неожиданности немец дернулся и попытался отодвинуться от Туманова, но тот быстро переместился к нему, восстанавливая угрожающую близость клинка к паху. Упершись спиной в виноградную лозу, германец быстро проговорил на немецком. «Майор Георг фон Веттен, фронтовая разведка 9-й армии Эриха фон Фалькенхайна, оперативная штаб-части в Сутеште. Пленного допрашивали». Туманов дернул клинком в сторону смотревшего на них Харунжева. — Нет, только сделали первый привал, собирался допросить. — Что за медальон? — спросил Туманов, и острием клинка поддел цепочку на груди немца. — Это фамильное, это... Я возьму его. Туманов сдернул медальон и, открыв крышку в виде сердечка, внимательно осмотрел содержимое. — Хм, да у вас дурная наследственность, гермайор. Яд? Немец отвел глаза и промолчал. «Ну, ясно с вами», — пробурчал Туманов, убирая медальон в карман. «Последний вопрос. Эвакуация вашей группы предусмотрена?» «Да с и пешком не близко». Он внимательно следил за реакцией майора на вопрос и увидел то, что и ожидал — вильнувший вверх вправо взгляд и чуть дернувшийся кадык. «Где и как? Быстро!» Туманов убедительно опустил острие клинка к паху германца, и надавил, пустив пару капель крови. Автомобиль через три километра, на перекрестке у дома лесника. Кто встречает? Офицер штаба майор Отто фон Грюнберг. Георга фон Виттина со товарищей оставили в винограднике с семенным кинжалом сердца и с запиской в кармане, как и обещал Туманов. Но до этого Харунжему Котельникову вернули его документы, обнаруженные у майора, и отправили самоходом в свой полк обозначив направление и с условием лично доложить командованию о происшедшем. А вот Афон Грунберга взяли живым и на его же автомобиле прибыли в свое расположение, сэкономив кучу времени и успев к означенному командованию сроку. Котельников добрался до полка и доложил о происшествии Дутову. Последний нашел Туманова и выразил благодарность за спасение своего офицера, а также за то, что не было большого шума, Докладывать в письменном рапорте о Котельникове Туманов не стал, чем сохранил молодому офицеру доброе имя. Вот, собственно, и вся подоплека их знакомства, которое переросло в дружеские отношения. В январе 1917 года Котельников погиб от прямого попадания снаряда в штабную палатку, а через год, в январе 1918, Дутов, встретив Туманова в Оренбурге, через который тот возвращался домой к родителям в Омск, предложил ему должность офицера для поручения при войсковом атамане. Так они и оказались вместе. И единственное, о чем впоследствии жалел Туманов, что добирался через Оренбург, ибо выбери тогда он другую дорогу, то в январе был бы уже в Омске, и, возможно, родители остались бы тогда живыми, да и дом целым. Туманов часто размышлял, как и почему отец не сумел оказать сопротивление убийцам. Что произошло убийство, Туманов не сомневался. Он это почувствовал еще тогда, в начале января. Сердце замерло в смертной тоске, а ночью во сне пришел дед и молчал. Потом за его спиной он увидел силуэты отца и матери. Он вглядывался в них и не мог понять, что изменилось во внешности близких ему людей. Потом все исчезло, и он проснулся. Деда Василия помнил хорошо. Никто не проводил с ним больше времени, чем дед. С трех лет он возился с ним, Играя, учил танцам, учил бегать, плавать, держаться в седле, заставлял носить с собой деревянные ножик, шутя боролся. Серж не чаял в нем душе. Отец поощрял эти занятия и, будучи сам неплохим кулачным бойцом, смотрел на результаты взросления сына несколько ревниво. В отличие от деда, успевшего повоевать в русско-хаканскую войну под ак отец не был военным. К десяти годам дед научил его основам кулачного боя, а к четырнадцати сделал из него настоящего воина. Тайные секреты родового искусства передавал осторожно, постепенно, уверяясь в том, что внук освоил ранее сказанное и показанное наять. В верховой езде и стрельбе деда он тоже радовал. Клинковое и холодное оружие чувствовал продолжением своих крепких рук, рубился с азартом и каким-то наслаждением. И тогда дед научил его входить в силу. Короткая молитва воина перед боем и широкое крестное знамение. Этот ритуал был основой для получения силы. И первый раз свалившись в боевой транс, Сергей радостно засмеялся, ощутив за своей спиной тепло и свет от ушедших ранее своих пращуров. С той поры эта поддержка была рядом с ним всегда, когда он входил в силу, и любой бой казался ему детской игрой. Дальше было все интереснее. Дед научил его справляться с болью, не бояться крови, врачевать легкие раны. А вот входить в силу через мыслеформу в течение пары секунд он научился сам, чем удивил своего учителя. Закончилась их тесная дружба естественным образом. 78 лет от роду дед Василий ушел, оставив внуку все, что смог. Его присутствие Туманов всегда ощущал, когда входил в силу, боевой транс, а вот во снах видел редко. И предложение Дутова Туманов принял, не раздумывая, следуя наказу деда. «У воина нет цели, только путь». «Встать, господин войсковой атаман, по вашему приказанию, вольно всем». «Здорово дневали, братья!» Дутов энергично вошел в штабную избу, где был собран отряд Туманова. «Слава Богу!» Казаки внимательно и настороженно смотрели на атамана, На то, как он прошел к иконе и перекрестился, как сев за крепкий стол станичной канцелярии, в упор посмотрел на собравшихся и улыбнулся. Заулыбались и казаки. Возвращение с киргизских степей на территорию войска вселяло уверенность и надежду на скорые перемены к лучшему. «Доложите, что сделано, Сергей Аркадьевич». «Состав команды отобран из казаков атаманского кану полка». Оценка боевых качеств и специальных навыков проведены. Экипировка соответствует условиям выполнения поставленной задачи. Вооружение получено сообразно требованиям: Винтовки, наганы, боезапас, гранаты, клинковое оружие, противогазы. 10 лошадей, плюс 3 заводные. Кормовой припас и денежное довольствие выписаны. По списку подготовлены требования начальникам станции железной дороги на перевозку команды до места назначения. Все. Дутов, слушая доклад Туманова, внимательно рассматривал сформированную команду и, выдержав паузу, обратился к собравшимся. «Мы вернулись в свой дом, братья, чтобы навести в нем порядок, выгнать из него нечисть, воздать по заслугам врагам, восстановить порушенное хозяйство, прежнюю трудовую и спокойную жизнь. Ваш отряд под началом штабс-капитана Туманова будет командирован для выполнения задания войскового правительства особой важности». Впредь до убытия отряд должен находиться в сборе и готовности к немедленному выдвижению. Суть задачи до вас доведет командир, когда этого потребует ситуация. Вне расположения вести разговоры о целях и задачах отряда запрещаю». Атаман поднялся. Вскочили казаки, принимая строевую стойку. «Есть данные разведки, что в куан прибыл бронепоезд красных, и сегодня нам предстоит бой с большевиками, которых мы обязаны одолеть» и открыть прямой путь на Оренбург. Это будет очередной, завершающей проверкой ваших воинских навыков и умений. Дальнейший боевой путь вашего отряда будет самостоятельным, и я уверен, успешным. На молитву. В том бою под Кувандыком отряд Туманова, действуя автономно, сумел сковать свободу маневра бронепоезда, повредив железнодорожные пути и уничтожив телеграфную линию. Он обеспечил уверенное наступление основных сил казаков. Подкрепление красные вызвали через радиосвязь бронепоезда, и бой затянулся. Потерь в отряде не было, что удивительно, хотя с каждой стороны они были до трех десятков только погибших. После боя Дутов устным распоряжением перевел отряд в личный резерв атамана войска. Ну, резерв и резерв. Поэтому, когда 13 июля вместе с конвоем войскового атамана отряд убыл из расположения в Оренбурге на загрузку по вагонам, никто не придал этому значения».